Глава третья. «И что случилось с черепом?» — спросил я. «Ща расскажу», — сказал студент. Игорь Крюков снова потянулся за коньяком, но я отказался, ведь сегодня весь день придется провести за рулем. Зато у них было кофе из новенькой модной кофеварки. Ее только что притащил сюда кто-то из бойцов пивзавода. Он же включил шумный агрегат. Пока готовили кофе, я спокойно огляделся в этом зале, сердце пивзавода. Похоже, пока я ехал, здесь был серьезный разговор с Большим, о котором мне не говорили. Вряд ли еще когда-то увижу этого бригадира, но скажу одно. Этот бугор зря связался с черепом и начал плясать под его дудку. Это его и погубило. Хоть не сжег зал... Но мы среагировали быстро, ремонт не затянется, и уже скоро занятия продолжатся. Невольно вспомнил, как много баек ходило про эту секретную комнату, где пивзавод вел свои темные дела. Кто-то в городе говорил, что именно здесь стояла огромная топка, в которой сжигали тела неугодных — а кто-то, что здесь стояла клетка с большим злым и голодным медведем, которому Крюков лично скармливал своих врагов. Ну а про кладбище, которое якобы было прямо на территории завода, слышали все. Байки, но в городе в них верили и через много лет после разгона банды. «На измене сидит», — наконец сказал студент, когда боец-кофеварщик разлил всем кофе и ушел. Он и раньше охраной со всех сторон огораживался, а сейчас так вообще, будто с дуба рухнул». «Паранойя», — добавил Крюков. «Еще с не заметил это за ним, но все становится хуже, прогрессирует». «У него в охране трое лысых, таких же высоких, как он. Похожи друг на друга, как три брата, и один постоянно рядом с ним крутится», — Ваню усмехнулся. Гриша то за руль его посадит, то первым из машины выпустит. Не, так-то грамотно делает. Одного лысого тогда чуть не взорвали еще зимой. Тот в старом волево Череповском ездил. Но вот с тех пор, как кто-то обстрелял его Мерина, все стало хуже. Крюков отошел к своему месту во главе стола и уселся в кресло, забросив ногу на ногу. Это когда Эдика повязали и кучу мокрушников, кто за тобой охотился. Женя при этом никак себя не выдал ни смешком, ни взглядом, ни резким движением. Хотя он сам тогда стрелял по Мерседесу, и мы вместе с ним обсуждали план, как спугнуть Черепа, чтобы он выдал Эдика и Горбаня. Сработало, но Череп тогда крепко испугался за свою жизнь. «Выписал откуда-то из Москвы себе пару телохранителей, наподобие тех, которые были у Гоши», — продолжил студент. «Нанял себе сапёра из общества афганских ветеранов. Тот все его тачки проверяет. Пацаны вообще говорят, что кто-то даже его еду пробует, что не отравлено. Но тут могут и писать для красного словца». И «Не спит, — говорят. Высох, совсем как скелет стал в натуре». Сам его видел недавно, охренел. А еще он связался с Исой. Закончил я, потирая отросшую за последние пару дней щетину на подбородке. И с продажными чекистами, но этих уже не осталось. А где те чеченцы, которые приезжали на стрелку? Пока неизвестно. Говорили с одним барыгой, который в Китай ездит часто. Крюков переглянулся со студентом. К нему подходил подозрительный тип, с бородой. Предлагал за 10 тонн баксов, чтобы тот их через границу вывез. У него контакта на таможне. Или хотя бы через Монголию. «А то в Читу через трассу не хотят ехать по ходу», — добавил Ваня. «А то сейчас там посты ставят. Я слышал, из-за тех чекистов в Чите, которых кто-то вальнул». При этих словах он и Крюков покосились на меня, будто это я их застрелил. Может быть, они так и думают. Могут через степь свалить, но они сами ее не знают, чтобы ночью ехать. А сейчас хрен кого найдешь, чтобы провел. Только если... Могут кого-то подкупить, я задумался. Или попросить помощи у Черепа, но он наверняка не в восторге, что Иса с той стрелки уехал, а время идет. Впрочем, на самолет в Чите уже вряд ли сядут, будут другими способами валить. Но почему, кстати, Иса со встречи уехал? «А вот кто их знает?» — студент развел руками. «Кто-то позвонил, они слились сразу. Повезло, он недобро скривился». «А то бы Кроев мы им пустили!» «Значит, приезжали стрелять, но не вышло», — проговорил я. «Я думаю, пока они могут быть в городе, ведь прикрытия нет, а валить надо. Я отпил немного остывшей кофе из кружки, что стояло передо мной, и посмотрел на Крюкова. Придётся вам всем поработать, а не сидеть, сложа руки». «Ты о чём это, Волков?» «Скоро в городе будет людно. Будет много милиции и ФСБ, которые будут искать хвосты и сы. Заодно попадет и людям Черепа. Но это не значит, что вы сможете Мисуху забрать под шумок. Сами вы их не потянете, а еще одна война никому не нужна». «Ну и что ты предлагаешь?» — Крюков наклонился вперед. «Кто сейчас самый влиятельный человек на мясокомбинате, кроме Черепа?» Крюков глянул на Ивана, а тот ответил после недолгого раздумья. Сани маленький, но он блатной, и ему старые бойцы не верят. Еще Сани большой, старший брат того кабана, которого прошлым летом грохнули. Теперь уже Слава никак себя не выдал, он будто даже не услышал. Впрочем, кроме нас двоих об этой истории никто не знает. Их там два Сани, чтобы не путали, называют теперь большой и маленький. «Гио поднялся вроде», — спросил Крюков, задумчиво подняв глаза к потолку. «Да, с простых шестерок в бугры вышел за полгода. Кто там еще? Кузьма и Михей. Круглый тоже в авторитете у пацанов». «Как и говорил, на месуху сейчас будут давить», — сказал я, когда студент закончил перечислять бригадиров. «И серьезно давить. Но это не значит, что вы можете все под себя подмять». Не хватит сил, и никто вам мясокомбинат не отдаст сам, сами понимаете. Но и ничего не делать после того, как череп вас подставил, вы не можете. Они ничего не сказали, но это не значит, что они так не думали. Поэтому и позвали меня, рассчитывая, что я совсем разберусь. Да, сами воевать они не смогут, как в прежние времена. У них уже нет душмана, который был спецом в боевых операциях. Но все равно сидеть и ждать, когда мы сделаем всю работу вместо них, у них не выйдет. Пусть тоже сегодня займутся делом, с которым могут справиться лучше других. и Это не месуха. Значит, вам нужно поговорить с теми, кто может возглавить группировку после черепа и намекнуть, из-за чего их проблемы и как можно решить. «Там уже сами поймут, из-за чего весь шум. Можно будет договориться. Но главное для меня, чтобы выдали, где ИСа. ИСу нужно поймать обязательно». «Черепы, может, и не выдадут», — студент задумался. «Но Чехов сдавать не западло, расскажут. Вот только где их искать, если они сами по себе пойдут? Их даги или айзеры с рынка могут прятать, единоверцы же». «А вы что думаете?» — спросил я у сидящих рядом парней. «Вы же воевали в Чечне. Знаете, кто это такие?» «Ну, если они в городе останутся, то где?» — спросил Женя, потирая лоб и напряженно думая. «Два десятка чехов на весь Новозаводск. Вроде и небольшой город, а территория немаленькая. Скрыться могут или здесь, или в поселках. Да и вокруг города много нычек, дачи те же». Книжку одну читал, кажется, продолжение антикиллера, я задумался. Там братва искала приезжих чеченцев по всему городу, и кто-то вспомнил, что раз они мусульмане, то едят только баранину. «Точняк!» — Женя оживился. «В натуре так и есть. Тогда давно заметили, если куда-то стадо ведут, значит, полевой командир какой-то в округе появился». «Им надо много мяса, чтобы прокормиться», — продолжил я. «Едят они все, и головы, и остальное. Значит, нужны целые туши. А бараньи туши есть на мясокомбинате, но там не выйдет прокормиться, потому что первым делом все сухи будут проверять. Но тогда...» Я посмотрел на Крюкова, а тот сразу понял, что я имею в виду. «Все же район у нас больше степной, и в округе паслись огромные стада овец, отары, так что недостатка в мясе у гостей из Кавказа не будет». Игорь достал телефон и набрал номер. «Еха, ты еще не уехал? Зайди». А еще я посмотрел на студента. «Раз уж с Мишаней договорился, свяжись с ним. Пусть его парни рынок прочешут. Может, кто-то что-то слышал». У Миши тоже есть к ним претензии. «Ну ты всем волк приказы даешь!» <смех> — Ваня засмеялся. «Не, без базара. Мысль дельная. Поговорю. Еще там одного человечка напрягу, если Иваныч не будет против». Открылась толстая дверь в зал. Яха-шаман глянул на нас и сразу прошел к столу, доставая сигареты. «Ищем Ису», — сразу начал Крюков. И Макс Волк подсказал хорошую идейку. «Чехам надо много мяса, но едят они баранину. Могут обратиться к чабанам на отарах, чтобы купить овец, а то и сами возьмут без спроса. Скажи своим пацанам, чтобы посматривали. Все пастухи твоим башляют за охрану». «Жень», — я тем временем наклонился к нему. «Ты с метлой хорошо живешь. Подскажи ему, чтобы и в поселке глянул. Там сразу увидят посторонних. Звякну ему, волк!» «Ну ладно!» Яхашаман удивился приказу, но достал телефон и начал набирать номера. «Ну что же, план черепа стравить нас с пивзаводом не удался. Хотя во многом это благодаря тому, что я хорошо знал студента и понимал, что ему вражда с нами не нужна» но случившееся их самих застало врасплох, раз даже Крюков приехал решать все сам. В любом случае, череп о своем решении пожалеет, а мы же должны узнать все, что связывает его с Исой и уже покоенным Нижегородцевым. Я даже не удивлюсь, если затравленный череп сам выдаст мне Ису, как уже бывало, но в этот раз он не выкупит себе безопасность. Слишком далеко череп зашел в своих интригах. Но найти ИСУ или кого-то, кто был в курсе всех его планов, нам необходимо, пока они не залегли на дно и не покинули город. В Чите убит полковник ФСБ. С этим будут разбираться на очень высоком уровне. Но если мы покажем, что погибший связан с ИСОЙ, Нижегородцевым и вывозом грузов за рубеж, то отбиться будет проще». Я не один, кто работал над этим. Едва мы вышли, из заводского цеха, как у меня раздался звонок. «Тебя уже не слушают», — первым делом сказал Ремезов, привычно рубя фразы, как часто делал во время разговоров о работе. «Проверили. Я приеду сегодня. Надо бить по горячим следам. В Чите уже все решили, но я только выехал». А вот парни левши надо встретить и ввести в курс дела. Приедут раньше. Сделаю, что Латыпов. Скончался полчаса назад, произнес Ремезов и вздохнул. Еще бы продержался, но он отказался под аппарат ложиться. Много чего сказать успел. Вызвал к себе начальнику управления в своей манере, чуть ли не приказом, выдал ему весь расклад на Шелехова и не только. «Помогло. Помянем потом». «Обязательно, Серега». «Выручил нас Ренченыч, и время дал на подготовку. Если это и Су достанем и остальных, все не напрасно будет. На них уже дали ориентировки, а на трассах уже ночью посты расставили. Всех по тревоге поднимем. У меня тоже есть где копать. Они через Китай хотят свалить или через степи выехать, но не выйдет». Помогать им не будут. По крайней мере, не все. А наводки, где искать, есть. Ну и отлично. Он отключился. Я уселся за руль БМВ сам и завел двигатель. «Я быстро», — сказал я. «Завезу посылку домой. Вы со мной?» «Ага», — Женя зевнул. «Серого проверю». Задремавший Слава не ответил. «Уже утро, но на родной улице еще темно». Единственные источники света — окна из домов и фонарь рядом с забором из аэродромного железа, где круглосуточно продавали китайский спирт. Но вместо страждущих алкашей повсюду бродили дети со школьными ранцами на плечах. Судя по их радостным улыбкам и смеху, сегодня отменили занятия, и даже сильный почти зимний холод не портил им настроение. «Немного тогда для счастья было надо», <смех> — Женя смотрел на детвору. «Лишь бы уроки отменили». Я остановил машину у ворот, но заезжать внутрь не стал. Взял корзинку с заднего сиденья, не потревожив славу, и прошел во двор. Кошка, уже недовольная долгой поездкой, все же сидела смирно, не пытаясь выпрыгнуть. Но когда пошел во двор, она прижала уши, заметив собаку. «Ну-ка, цит серый!» — прикрикнул Женя. «Свои!» Овчарка, виновата опустив уши, все же чуть не засунула любопытную морду в корзину, но Женя отогнал ее. Я вошел в дом. Дяда Боря не спал, как и обычно. Он вставал очень рано и уже сидел за столом, разделывая курицу. Успел с утра зарубить пару штук, ощипать и опалить. А Кирилл в одной майке сидел перед телевизором, вытянув ноги. На лице у брата было выражение полного восторга. «Макс, а прикинь, в школе трубы лопнули, авария, отменили все на три дня!» «Лоботрясы вы!» — пожаловался дед и сурово посмотрел на Кирилла поверх больших очков. «Я-то вон тогда у родителей просился, чтобы в школу ходить разрешали, а они не пускали!» Мол, кто по хозяйству-то работать будет. А потом разрешили, ходил вон в село соседнее за 20 километров по ночи, чтобы успеть. Только там школа была, одна на весь район. «От волков в тайге еще отбивался, наверное», — Кирилл усмехнулся. «Не было волков», — дед взял нож и приступил к работе, мастерски разделывая курицу. «Немного только». «Мы все вместе ходили, одной ватагой, отбились бы. А, да хватит уже сидеть и трусы и пропёрдывать, раз дома сидишь. Картошку вон лучше почисти, да брату чай налей. И выключи эту дрянь уже». Кирилл поднялся и переключил канал на телевизоре. Картинка сменилась с лежащего в коме Сиси Кэпвелла и Санта-Барбары на рекламу банка «Империал». «А чего это граф Суворов ничего не ест?» — спросила императрица. «Так ведь пост, матушка. До первой звезды нельзя. Ждем-с!» ответил Суворов. «Звезду Суворову Александру Васильевичу!» После рекламы начался повтор «Человек и закон». Я тем временем снял куртку, разулся и поставил корзинку на диван. «Девушку вам пожить привез». «Какую девушку?» — оживился Кирилл. Из корзинки выпрыгнула кошка, огляделась и залезла под диван. Дед смерил меня тяжелым взглядом. «Сначала собака, потом кошка. Целый зоопарк уже!» «Некуда пока пристроить, а старый хозяин мне перед смертью отдал, чтобы сохранил. Пусть поживет, потом перевезу к себе». «Ой, одна живность!» Дед вздохнул, посмотрел на меня, потом потянулся к тарелке, куда складывал куриные желудки, сердца и печень. «Кирюха, достань миску. Печень вот ей дай, да молока налей». Ну, кошку подполковника Латыпова пристроил. Дед ее голодный не оставит. А сам я наскоро попил чай и отправился к нашей конторе, где, помимо парней, поднятых по тревоге, стояло три микроавтобуса. Рядом с ними курили мужики в бронежилетах. Это прибывший по просьбе Ремезово Четинский собор а уж кому задерживать боевиков как не спецназу, но и мы готовы ко всему. Тогда еще не было вихарь-антитеррор. Подобные операции носили название Просто Вихрь. Но неважно, как все называется. Главное, что маховик раскручивался, и мы не одни. Если Иса в городе, уже вскоре мы его поймаем. — Серега говорит, есть мысли, где искать чехов? — сразу спросил Аркадий Левшинов, командир Четенского собора. Да, есть. Я пожал его крепкую лапищу, которую он вытянул мне. Окажется, действия местная братва никуда не денутся. «Посмотрим», — пробурчал левша. «Исак Аллач да и с ним там одни боевики. Все воевали, а ходят тут, как у себя дома. Служба безопасности банка, мать их!» Он сплюнул в сторону. Не только Собор прибыл. Лёня только что привёз с собой Бакирова, начальника уголовного розыска РОВД Новозаводск, и Рыбина, руководителя местного УБОП. «Ну и отлично. Чем больше, тем лучше. Проведем совещание и приступим к работе». Едва я собрался заходить, как рядом с конторой и под пристальными взглядами собравцев остановился БМВ, на котором сейчас ездил студент. Он вылез и недобро оглядел всех, а потом подошел ко мне. Следом из машины вылез Виктор Крюков в рабочей спецовке и запахнулся плотнее. «Волк, короче...» — студент чихнул и полез за сигаретами. «Еще кое-чего выяснилось». «И что?» «Витек с тобой побазарить хочет насчет Исы и остального. Делал, говорит, один звоночек вчера, а сегодня Мишаня вдруг пропал». «Ну, пошли поговорим», — я показал на главный вход.